Через некоторое время стол начинал содрогаться, заставляя нервных участников подпрыгивать от неожиданности и страха. Когда же, успокоившись, они садились опять, прикасаясь пальцами к поверхности, качание повторялось. Постепенно движение стола становилось все сильнее и сильнее. Казалось, он танцует по комнате. При этом все участники клялись, что они его не толкали и дотрагивались только слегка. Подобные эпизоды были зафиксированы на пленку много раз, и нет сомнений в том, что стол действительно двигался. Как же это происходило? Многие ученые задавались целью разгадать этот феномен. Среди них был и Майкл Фарадей. Он провел два эксперимента, чтобы понять, двигался ли стол самостоятельно, или его передвигали сидевшие за ним люди. Во-первых, он попросил группу экспериментаторов – Положить руки не на поверхность стола, а на картон, тремя слоями покрывавший его, между которыми был нанесён медленно застывающий клей. Такая подготовка была рассчитана на то, чтобы при первом же движении рук они скользнули бы вдоль картона. Если стол сам начинал качаться, то руки бы слегка запоздали, сдвигая за собой картон. Но если руки были первыми, то верхний слой картона бы сдвинулся, что и произошло во время эксперимента. Свои объяснения феномена качающегося стола Фарадей опубликовал в газете «Таймс» и некоторых научно-популярных журналах, где объяснял, что после долгого сидения в застывших позах мышцы заставляли пальцы и руки непроизвольно подергиваться, приводя стол в движение. При этом, чувствуя качание, Люди, сидевшие с другой стороны, автоматически пытались надавить на стол, чтобы его остановить, и тем самым они неосознанно слегка двигали его в свою сторону, что и приводило к перемещению. Правда, многие, участвовавшие в спиритических сеансах, несмотря на объяснение Фарадея, были убеждены, что вступали в контакт с потусторонним миром так как не только слышали голоса своих умерших близких, но и любимое выражение, которое они часто повторяли при жизни. Они хотели верить и верили, находя в этом комфорт и успокоение измученной душе. Многие медиумы были, конечно же, талантливыми трюкачами. Состарившись и уже не практикуя, они признавались, что сеансы являлись ничем иным, как хорошо подготовленным спектаклем. Все зависело только от их способности убедить зрителя в том, что происходившее у них на глазах есть на самом деле контакт с загробным миром. Потерявшие близких, люди хотели верить в чудо и получали его. В 1888 году сестры Фокс публично признались, что никогда не верили в духов и всю историю затеяли исключительно от скуки научившись издавать своими суставами на руках и ногах странные звуки. Однако даже признание уже не могло остановить волну спиритизма. Отовсюду стали проявляться предсказатели, гадалки, вошел в моду гороскоп. Иногда, стараясь убедить всех в присутствии потусторонней силы, медиумы прибегали к помощи фотографий, на которых действительно можно было разглядеть расплывчатый образ привидения а иногда всего лишь пятно. Помогая экстрасенсам в начале, сенс по-английски чувство, ощущение, то есть дословно это человек, обладавший дополнительным пятым чувством, помимо осязания, зрения, вкуса и слуха, фотография, усовершенствовавшись, стала их врагом. Балы. Медиумы довольно часто приглашались и на балы. В то время как часть гостей резвилась на танцах, другая располагалась в таинственной темноте. Задача хозяйки состояла в том, чтобы удовлетворить потребности обеих сторон и все подготовить для отдыха и развлечений. С раннего утра назначенного дня весь дом был поставлен с ног на голову. Слуги, почти незаметные до сих пор, больше не старались скрыться с глаз, как только видели господ. Все были заняты делом. Пол в гостиной был натерт до блеска, там же расставлены диваны и диванчики, кресла, стулья. На возвышение приготовлено место для оркестра. По неписанным законам того времени гостиная для танцев освещалась дополнительно.